Дина Павлова, случайный наследник миллиардера Глава первая. Дарья «Мамочка, пора кормить ребенка. раздался голос медсестры. «Это самый счастливый день моей жизни. Я беру на руки Рому, такого малюсенького, с крошечными ручками и ножками. Я целую его в крохотный носик, в ладошку, пяточку. Моя радость, мой свет». Моя самая большая любовь. Затем прикладываю его к груди и чувствую такую эйфорию, что хочется воспарить к небесам. Я счастлива. Боже! Хотя эта беременность далась мне нелегко. Кто бы мог подумать? Я молодая, здоровая, мне всего 23. Но пришлось лежать на сохранении 4 месяца. Максим мой муж. Даже обвинял меня, что я недостаточно стараюсь. В чем недостаточно? Я делала все, чтобы ребенок родился здоровым. Я берегла себя каждую минуту. Но беременность — это не так просто. Не каждая женщина переносит легко свое особенное состояние. Но, слава богу, все позади. Крохотный комочек решительно присосался к груди и, кажется, полностью доволен своим появлением на свет. Врачи говорят, что Рома на сто процентов здоров. А значит, зря Максим меня обвинял в чем-то. Каждый день я благодарю Бога, что он мне подарил такое чудо. Сладкого мальчика с ярко-голубыми, практически нездешними глазами. И так как проблем у нас нет, домой нас отправляют довольно быстро. На выписку приезжают все. Максим, его родители, мои родители, его сестра Ира все с шариками, цветами, даже старенькую Тойоту, и то украсили лентами, как при свадьбе. Когда я выхожу из роддома, держа в руках синий конверт с Ромой, раздаются аплодисменты и вспышки камер. Мур и февраль, мне кажется, самым счастливым месяцем. «Красавица наша!» – радостно восклицает свекр дядя Женя, тут же подбегая ко мне и заглядывая в конверт. «Вы посмотрите только!» «Внук, чистый я!» Раздается смех, Максим подходит следом, Целует меня и буквально впихивает в руки букет, Попутно забирая ребенка. В его жестах чувствуется раздражение, Да и фраза «поздравляю» какая-то странная. Меня не покидает ощущение, что он как будто и не рад, Хотя мы оба хотели этого ребенка. Но я слишком уставшая, чтобы спорить, «Меня целуют мои родители, забирают подаренный Максимом букет, помогают залезть на заднее сиденье, после возвращают мне малыша. Он спит, чудесный, пахнущий молочком». «В таком возрасте сложно что-то говорить о ребенке», как бы, между прочим, заявляет Максим, садясь рядом. «А у меня падает челюсть. А что о нем можно говорить?» Однако муж ответить не успевает потому что в машину заглядывает мама. Она протягивает мне какие-то бутерброды, считая, что я могу быть голодной. Покушай, пока едем. Вот прямо сейчас покушай. Они с сыром очень вкусно. Спасибо, улыбаюсь. С мамой спорить бесполезно. Тут же своячница пихает пакет с подарками. Это для Ромочки. Я сама выбирала. Спасибо. Наконец, дядя Женя садится за руль. Его жена, тетя Галя, рядом, и мы трогаемся с места. Родители и своячница едут во второй машине. Тихо играет музыка. А я с любовью смотрю на спящую кроху. Какой же он красивый. Самый очаровательный ребенок, которого я только видела. И хотя у меня есть подозрение, что дело не в привлекательности Ромы, а в том, что его родила я, меня не переубедить. Какой хороший маленький носик. Так и хочется поцеловать, но боюсь разбудить ребенка. А еще меня радуют шарики, куча цветов, пакеты с подарками. Осознание, что меня любят, бесценно. Эйфория заканчивается в одну секунду. Мы выезжаем на трассу, когда Максим, не сводя глаз с Ромы, вдруг произносит. «Я хотел бы сделать тест ДНК». «Какой тест? Зачем?» Я даже не сразу понимаю, что мой муж имеет в виду. Какой такой тест? Ну, не на отцовство же. Даш, ты вроде как взрослый человек. Максим на меня не смотрит. А вот музыка становится тише. Просто хочу удостовериться, что все в порядке. У меня же кроме тебя никого не было, отвечаю искренне. Я не понимаю, как можно про меня такое подумать. Я не то что не изменяла, не смотрела в сторону других мужчин. Я в принципе не была близка с кем-то, кроме своего мужа. Я с детства мечтала встретить того самого, единственного, и прожить с ним всю жизнь. «Максим, ты чего удумал? Какой тест? Ты что, жене не веришь?» Вмешивается в разговор дядя Женя. В его голосе проскальзывает неприкрытое раздражение. «У меня с ним наилучшие отношения. Он всегда считал, что я идеальный вариант для болтуса Максима, любимого единственного сыночка». «Я верю». Муж фыркает. «Но... может, я хотел бы повесить результаты на стенку? Ты картинку повесь или какую-нибудь фотографию». Дядя Женя упрямо не понимает, зачем мучить воду на пустом месте.» Подобными предложениями ты оскорбляешь Дашу, а она хорошая. Зачем так делать? Да чем я оскорбляю? Просто женщина всегда знает, что ребенок ее, а мужчина. Я вообще за то, чтобы ДНК-тест делали всем детям прямо в роддоме. В принудительном порядке. Максим начинает злиться. А я смотрю то на него, то на свекра, не понимая, что же произошло. Почему вдруг понадобился этот тест? Я и повода-то никогда не давала думать так. Более того, я в принципе не из тех людей, кто способен обманывать. Ты оскорбляешь жену такими подозрениями. Живешь с человеком, будь добр, доверяй. Иначе это не брак, а фикция. Вы же всю жизнь должны быть вместе, как мы с твоей мамой. Дядя Женя всегда был человеком честным, работящим и до ужаса романтичным. Он, как и я, не терпит никаких мерзостей и обмана, так и Максима воспитывал. Обстановка накаляется, и я решаю, что ничего страшного не случится, если я и правда сделаю тест. Если у Максима психологическая травма, то зачем создавать излишнее напряжение? Я не оскорблена, все в порядке. Давайте сделаем тест, если это так важно».